Глава шестая. Кто ходит в гости по утрам, тот попадет на обед. Пообедали скоро, почти без разговоров и быстро. Алина порывалась задавать вопросы, которые вертелись на языке, да леший от всех отмахнулся, велел ложкой шевелить, а не языком. Бранка хоть и поворчала для приличия, мол, быстрая еда – прямая дорога к язве, но поддержала. Девушка дала себе слово, что уже вечером за ужином рогом упрется, а своего добьется. Очень уж надоели эти недомолвки, переглядки и таинственное молчание. После обеда Леша ненадолго исчез без предупреждения. Адепка собралась было выпросить у Бранки блокнот и ручку, чтобы начать исследовательский дневник, да скатерть велела заглянуть в светилку и переодеться. Куда ее поведет Леша и зачем? Ни скатерть-самобранка, ни черный кот так и не сказали. Кот фыркал, делал огромные глаза, предлагал сыграть в гамадрилах. Бранко уверяла, что девушке понравится, и предостерегала от пристальных взглядов в гостях. «А то выражать девочку неопытно, и знаю я их, чертей окаянных. А ты иди, иди переодевайся, да хорошенько зельем попшикай все открытые участки тела. И лицо не забудь, чтобы не пахло». «Вампиры, что ли?» – перебирала в голове всех известных существ, которые могут реагировать на человеческий запах. «Да откуда им здесь взяться? Лес хоть и большой, но светлый». «Разве что рот какой-то неведомый?» Тщательно растирая по рукам шее и лицу дезодорант, пахнущий полынью, прикидывала Алина, предвкушая встречу с неизвестными существами. В комнате ее ждал брючный наряд. Просторная рубаха, кожаные удобные штаны, такая же куртка с многочисленными карманами. Добротные высокие ботинки со шнуровкой завершали образ. Наряд оказался в пору, обувь по размеру. Алина удивилась как угадали с размером. Потом до нее дошло. Она негромко поблагодарила заботливую домовую и пообещала ей из лесу земляники принести в благодарность за заботу. Хозяюшка не ответила, но по волосам Алины словно кто-то расческой провел. Растрепанные кудри сами собой причесались и заплелись в удобную косу. Едва адепка вышла за порог своей спальни, как в избу шагнул довольный колоброд Колобродович, оглядел девушку с ног до головы кивнул и позвал за собой. «За мной ступай след в след. По сторонам сильно головой не верти, не шуми. В гостях будем, в глазах хозяев не смотри, а то заворожат еще. Зельем намазалась?» «Да, намазалась. А мы к чертям идем?» Голос Алины звенел от любопытства. «Леший от такого вопроса чуть с крыльца не свалился. С чего ты взяла?» «Так?» Бранка говорила, что черти окаянные могут девочку неопытную обворожить. Меня, то есть, уточнила для полноты картины. «Нет у нас чертей, во всяком случае обворожительных. У нас только болотные. А они не больно-то красотой блещут. Да и морок не владеют, чтобы в красавцев оборачиваться. Может, скажешь, кому идем-то?» Шагая за колобродом, вздохнула Алина. Стая идем, к волкам серым». «Ой, мамочки, за что?» Адепка остановилась. «Зачем?» «Не люблю волков». Леший оглянулся. «Ну, не любишь, и ладно, любить их не обязательно. Нам помощь от них нужна». «Почему не любишь?» «Сталкивалась где?» Уточнил под конец, развернулся и, не оглядываясь, дальше пошел. «Не то чтобы не люблю, просто я летом пару раз в вожатой волчьем лагере подрабатывала. Молодняк у оборотни очень уж буйный и на проказы щедрый. Намучилась я с ними. Взрослые, те выдержаны, хотя тоже шутники знатные. А молодежь чуть что оборачивается. Мороки с ними не оберешься. Не поймаешь, быстро заслон не поставишь, убегут за периметр, лови их потом. Да еще и родители головной боли добавят. «Веселая у тебя жизнь в твоей академии, как я посмотрю», — не оглядываясь, покачал головой леший. «Не жалуюсь», — улыбнулась широкую мужскую спину Алина. «Главное, не скучное. А что нам от волков нужно?» Напарников в сопровождении». «Зачем?» «Все, Алина, пришли. Говорить я буду. Ты помалкивай, от меня не отходи. В глаза долго не смотри. К щенкам ближе пяти метров не подходи. Волчицы этого не терпят». Девушка слушала стража лесного и оглядывалась по сторонам. Ни волков, ни лежбища волчьего вокруг не наблюдалось. Лес до кусты, тропинка, по которой они с колобродом шли. Леший сделал шаг вправо, прикоснулся ладонью к дубу и негромко произнес С миром пришел без злого умысла и постучал замысловато по дереву. Три коротких, один длинный, два коротких. С минуту ничего не происходило. Алина даже устала таращить глаза, чтобы ничего не пропустить. А потом воздух впереди лешего задрожал, словно от костра, и девушка тихонько ахнула. Тропинка упиралась в замысловатую, но жутковатую арку. Узор из колючей лозы напоминал бегущих волков. В центре дуги торчала голова крупного матерого волка, сплетенного из того же растения. Глаза животного светились тусклым желтым светом, и за пасти торчали огромные клыки. Колоброд Колобродович вошел в арку и замер. «Где-то что-то пиликнуло, на Лешего снизошел свет ровной пеленой». «Сканер, что ли?» – лихорадочно думала Алина, фиксируя в памяти все детали. «Срочно нужна бумага и ручка, это не мир, это просто кладовая диссертация научных статей». Спустя минуту Леший оказался по другую сторону арки, развернулся и пригласил девушку. Алина шагнула в центр сооружения, лента сканера начала опускаться на адепку но едва девичья голова оказалась в пелене, как вокруг завыли волки. Глаза искусно выплетенных зверей, бегущих по арке, замигали алым цветом, а сама путешественница оказалась спеленатой гибкими ветками, которые секунду назад казались волчьими хвостами. — Алина, кикимора тебя забери, на тебе что, серебро есть? — рявкнул Колоброд Колобродович. — Да! — крикнула девушка, пытаясь перекричать сигнализацию. «Цепочка с колечком! Подарок от мамы!» На самом деле Алина не знала, чье кольцо носит на шее. С этим простеньким украшением ее нашли в парке Академии. И девушке хотелось думать, что эта мама, спасая ее от каких-то страшных невзгод, успела нацепить на любимую дочку свое колечко, чтобы потом найти и узнать. Алина никогда не снимала изящную цепочку ручной работы, на которой висел тонкий серебряный кружочек. В трудные моменты девушка прикасалась к кольцу, сжимала в кулаке и просила маму, которая не помнила о помощи. Совпадение или нет, но колечко помогало. Ректор и шифровальщики долго бились над разгадкой надписи, которую обнаружили на внутренней стороне украшения. Пока однажды кольцо не попало в руки великому техномагу Дровосеку Ивановичу Железякину. Он-то и опознал мертвый язык, на котором в стародавние времена говорили некоторые народы немагического мира, в котором он учился. Что означала латинская надпись «Ed до скончания веков, так и не разгадали. Из-за нее родственников и род Алины пытались искать в том самом немагическом мире. Но сильные ведьмы или колдуны оттуда давно ушли, зараженные и загаженные источники силы высасывали магию в отчаянной попытке выжить. Пришлые, по необходимости, такие как Дровосек, блокировали свои родники, но вынужденно покидали измерения раз в полгода, чтобы восстановить источник и не дать магии уснуть. Ни в одной книге с мифами и легендами надпись не отыскалась. Так и отдали колечко Алине, не разгадав и не отыскав отгадки. На всякий сняли полный слепок с украшения, на том все и закончилось. Кольцо всегда находилось под одеждой, потому Леший его и не увидел вовремя. «Да чтоб нам всем сыто жилось!» Леша от досада со всей дури стукнул себя кулаком. «Стой, не шевелись! Стража рядом! Сейчас разберутся и отпустят! Не шевелись, говорю, терпи! От движений колючки сильнее впиваются, расколдуют и залечим раны!» Алина замерла, стараясь даже не дышать, но противные колючки успели глубоко впиться. Оставалось одно – стиснуть зубы и ждать помощи. «Держись, девочка!» Помощь близко. Страж лесной поддерживал как мог. «Почему не на посту?» — рявкнул леший. Совсем от рук отбились. От резкого голоса колоброда Алина вздрогнула и тут же вскрикнула. Иголки от движения вошли еще глубже. «Куда старший смотрит? Где шляетесь?» Леший распекал примчавшихся волков. Серые молча и торопливо, поджав хвосты, снимали магические путы. Едва последняя ветка отцепилась от девушки, как колоброд моментально оказался рядом. Подхватив Алину на руки, страж лесной бережно прижал ее к себе и, не оглядываясь, быстро двинулся вглубь леса, окутав свою ношу изумрудной целительной дымкой. Лесная тропа плутала среди деревьев. На руках у лешего было уютно и надежно. Раны от колючек перестали болеть, и девушка обхватила руками могучую мужскую шею склонила голову на широкое плечо и закрыла глаза. В голове вспыхнули слова подруги. «Алина, ты же девочка, тебе нужно хотеть конфет, платья и на наручки, а не скальпель, микроскоп и необычное существо». Адепка улыбнулась своим мыслям. Самое необычное существо несло ее на руках, а набор скальпелей и микроскопов у нее уже был. А вот платья не входили в список желаемого, в них неудобно работать. Да и в танцах вечно путаются между ногами, норовя запутать и уронить хозяйку. «Просыпайся, Соня!» Тихие слова стражили снова, Алина услышала не сразу. Открывать глаза не хотелось. Хотелось вот так на ручках плыть и плыть, далеко-далеко, в какое-нибудь сказочное место. «Алина, мы пришли!» Настойчивый голос Лешего разрушил чары полудремы. Адепка распахнула ресницы и ахнула а в следующей секунду принялась активно спрыгивать с рук колоброда, который все еще держал ее на весу. «Тихо, не дергайся, Алина!» Сердитый шепот стража снова привлек внимание, на секунду приглушив исследовательский азарт. «А?» Алина подняла затуманенный взгляд на Лешего. «Что?» «Мы станем Таней да не простых, а лесных. С вашими межмировыми этикетами волки не знакомы. Они подчиняются только вожаку и законам леса». «К чему ты мне это говоришь?» Алина завозилась в кольце, крепко сжимающих ее рук. К тому же нельзя лезть к диким зверям со своим уставом. Колоброд едва сдерживался, чтобы не рыкнуть в полный голос. «Алина!» «Волки неподопытные кролики, и твое внимание они могут расценить, как желание остаться в стае». «Ой, а что, в стае можно остаться?» Азарт ученого озарил девичье лицо. «Можно». Губы лешего искривила ироничная улыбка. «В качестве жены. Устроим отбор на твою руку и сердце?» Алина моргнула, обвела очарованным взглядом поляну, на которой сидели, стояли, лежали полуобнаженные красивые мужчины, сглотнула и расстроенно глянула на Лешего. «А в качестве гостя? Мне бы изучить быт, уклад и...» «Нет, только в качестве жены». Категоричность в голосе Лешего не отрезвила, но приостановила исследовательскую жажду. Выходить замуж, чтобы написать научный труд – сомнительное удовольствие. Да ни один из этих очаровательных поджарых и мускулистых красавчиков не сравнится с ректором. Лицо архидемона с изумлённой изогнутой бровью промелькнуло перед внутренним взором. Алина вздохнула и отрапортовала. Стою, молчу, в разговор не встреваю, и пробурчала едва слышно. «Зачем тогда меня надо было в гости брать, если ничего нельзя?» «Даже шерстиночку!» — хмыкнул леший и поставил девушку на землю, крепко взял ее за руку и шагнул вперед. Только теперь Алина поняла, почему волки не обращали на них никакого внимания, спокойно занимаясь своими делами. Невидимая прозрачная пелена упруго выгнулась и с негромким хлопком вытолкнула их на поляну. — Щедрой охоты, легких троп! — поздоровался колоброд Колобродович, остановившись на краю поляны и кивнул сразу всем. Радостный виск заглушил ответное приветствие, а на Лешего со всех сторон кинулись волчата. Щенки оборачивались прямо в воздухе, и вот уже на плечах, руках и поясе стражили снова повисло не меньше десятка мальчишек и девчонок от пяти до десяти лет, если судить человеческими мерками. Леший выпустил Алинину руку, шире расставил ноги и замер неподвижным дубом, пережидая вопли, тисканье и объятия. «Дядя Коля, а ты нам гостинцы принес! пищали самые маленькие теребя лешего за рукава. «А ну, брысь, вымогатели! Кыш отсюда!» – раздался сочный веселый бас. «Завалите стража, не поднимем!» «Поднимем!» – малышня заверещала еще громче, принимая из рук дяди Коли леденцы на палочках. «Хорошей охоты!» Забирая конфету, благодарил каждый волчонок и отцеплялся от гостя. «Здорово, старый друг!» Пробасил высокий красивый мужчина с длинными светло-русыми волосами до плеч, сгребая стражу лесного в охапку. «И тебе добра, красавица! Ты чьих будешь-то, девица?» Игриво начал волк и запнулся на полусловие. Затем стремительно шагнул к линии, и вот уже перед девушкой не мужчина, а огромный серый волк. Девушка вздрогнула и едва не сиганула в кусты, когда волчья морда оказалась прямо перед ее лицом, но на ее плечи легли знакомые теплые ладони, удерживая на месте. Запах хвои и лесной земляники, которым пахла вся одежда лешего, успокоил расшалившееся от страха сердца, И Алина заглянула в серо-зеленые волчьи глаза. Оборотень слегка подергивал черным влажным носом, изучая запах. От пристального взгляда девушка поежилась, но взгляд не отвела. Волчьи зрачки расширились и вспыхнули янтарем, утягивая вглубь, повелевая открыться и впустить существо в разум. Адепка едва не поплыла, поддаваясь волчьему гипнозу, но магистр пси-иллюзии Гаргулия Медузовна на своей практике заставляла адептов до автоматизма отрабатывать формулы плетения. И студенты страдали, но заучивали. Экзамен магистра Гаргона проводила на полевом полигоне с самыми настоящими живыми существами, владеющими всевозможными видами внушения. От простого гипноза до высокоточных пространственных изображений в формате полного погружения в созданную иллюзию. Забылся, попался на пси-крючок, оказался на больничной койке. Алина сглотнула и, не разрывая зрительного контакта, выдохнула заклинание «Разорви и выбрось!» Прямо в волчью морду. От неожиданности зверь отпрянул, моргнул и зарычал. На рык отреагировали остальные волки. Но вожак уже обернулся человеком, жестом остановил охранников, коротко глянул на лешего и широко улыбнулся гости. «Сильна, однако, ведьма!» «Нет», – пискнула Алина, тут же откашлялась и громко, с достоинством представилась. «Алина Подкидная, студентка пятого курса Межмировой академии домиургов. «Очень приятно, царь! Просто царь!» Аккуратно, пожимая девичью ладонь, представился волк. И когда за руку-то успел схватить окаянный, ужаснулась Алина, заливаясь краской смущения, когда горячие мужские губы прикоснулись к коже в поцелую. «Хватит девушку смущать окаянный!» Незлобно отбрил оборотня колоброд. «Алина, познакомься! Володар Акелович цар!» «Цар?» Алина улыбнулась, оценив волчью шутку. «Друзья зовут меня по-простому. Царь!» Еще шире улыбнулся мужчина и пригласил к столу. «Прошу отобедать с нами, гости дорогие!» Так обедали уже. Девушка хотела отказаться, но Леший так на нее зыркнул, что Адепка сразу вспомнила все наказы – молчать и слушаться. За широким длинным столом собралась вся стая, полсотни взрослых оборотней, не считая малышни, которые в какой-то момент просто растворилась в лесных тенях, откликнувшись на требовательный призыв. Колоброд объяснил, щенков волчицы тоже позвали обедать. Алине очень хотелось спросить, где же волчица, но она героически молчала, изо всех сил стараясь откровенно не пялиться по сторонам и придвинул к девушке большую кружку травяного кваса и пирожок с мясом, всем своим видом показав, что угощение обязательно нужно съесть. Адептка вздохнула, обхватила деревянную посудину двумя руками, с трудом оторвала от стола и пригубила. «Зачем пожаловал, друг любезный?» Едва гости сделали поглотку, поинтересовался вожак. «Помощь нужна. Ведьме? Я не...» Вскинулась Алина, но колоброд тут же наступил ей под столом на ногу. Девушка ойкнула и сердито впилась зубами в пирожок. «С характером, яга-то — хохотнул волк. «Справишься?» Страш лесной поднял тяжелый взгляд и молча глянул на оборотня. И снова, как на лесной поляне с кекиморами и лесой, вмиг наступила тишина. Перестали стучать ложки, стихли негромкие разговоры, даже воздух застыл, боясь колохнуться. Алина поежилась и с трудом проглотила кусок пирога, застрявший в горле от неожиданности. «Прости!» — волк склонил голову, признавая силу лешего. «Неудачная шутка!» да шутишься ты, серый, однажды!» — вздохнул колоброд, поднимая кружку с квасом. «Ох, да шутишься «Какая помощь нужна, друг?» — уже серьезно спросил Володар. «Сопровождение нужно!» — Кощей приказ передал девицу в столицу доставить. «Ведьмину силу проверить и на учет поставить при наличии». «Ступа сломана. Алину воздухом отправлю, договорился уже, а сам не поспею ногами вслед за ней. Одну не пущу, помощник нужен, чтобы оборот принимал, да на ногу скорый был». «Сам пойду», — не раздумывая, откликнулся на просьбу другу волк. «Старшему моему давно пора ответственность на своей шкуре почуять. Молодняк под него оставлю». За горячими головами жена приглядит с волчицами. А ежели что серьезное, Архип справится. «Жив еще старый бес!» — хмыкнул колоброд. «Его и волчья мать на тот свет не возьмет. Он ей мозги занудством своим проезд!» — хохотнул Володар, одним глотком прикончил остатки кваса и поднялся на ноги. «Когда?» «Завтра к вечеру приходи!» Леший скупо улыбнулся. Благодарствую за помощь, старый друг! Думаешь, она. Волк все-таки не удержался от вопроса, и Алина затаила дыхание, ожидая ответ. Девушка смутно догадывалась, о чем речь: дурой адепка не была. А кот, лиса и сам Леший слишком много не договаривали, обрывая свои разговоры. Алина уже давно поняла: местные жители с чего-то взяли, что она не просто ведьма, как решил Коще Бессмертный, а дочка пропавшей Егини.